глава 26 как по разговорнику ранее говорил немцы нам помогут сговорились мы с ними Имен и фамилий я называть не стал все же полного доверия китайцам пока не было но родиччи так все прекрасно понимали о ком речь идет сейчас встав из-за стола я вышел в соседнюю комнату и там достал из комода тубу с картой Только сейчас они ней вспомнил. Сумочку сюли. Держи. Вернувшись в комнату, вручил ее ей. Цап. Схватила. Без на этого движения отследить не успели. Такое ощущение, будто даже с уважением на китаянку посмотрели. Но насчет уважения не уверен. Но взгляд свой. Все же котейки на нее задержали. и Чуть склонил головы на бок. И не только бесны, под взглядами моих и своих родичей сюли покраснела и торопливо баул на пол опустила. Усмехнувшись, я заговорил на себя, внимание отвлекая, краем глаза поймал кивок, которым она меня поблагодарила. Нам нужно определиться с точным количеством людей, которые с нами отправятся, и все эти данные еще до или вскоре после Рождества немцам предоставить. Им требуется знать, сколько свободного места на корабле под весь наш груз выделять. Ну и откуда именно с побережья нас всех корабль подберет, тоже надо указать. Но это мы еще с Даурами после похорон все обсудим. «Сейчас же главное решить, куда именно мы переселяться будем». «И куда же вы надумали переселяться?» Бабушка опередила с вопросом деда, хотевшего то же самое спросить. «А вот это мы сейчас вместе и решим». Не обратил я никакого внимания на ее несколько сварливый тон. Умом-то она понимала, что уезжать нам отсюда надо, но вот не хотелось ей этого делать, боялась очередных изменений в жизни. «Стол освободите», — попросил я сестер, открывая тубус и доставая оттуда большой лист плотной бумаги. Зина тут же подхватилась и собрала посуду. Маша с варией в темпе протёрли стол и тут же, нахохлившись как воробушки, Бросая на всех опасливые взгляды, уселись обратно на лавку, боясь, что их сейчас погонят отсюда. Но никто никого гнать не собирался, пусть все присутствуют в столь судьбоносный момент нашей жизни. «А ну -ка, а ну -ка — А ну-ка, а ну-ка! — что я принес, заинтересованно придвинулся к столу, дед. — Света, больше дайте! Теперь уже Пётр сорвался с места и притащил поближе еще одну керосиновую лампу. Вот под светом двух мы все и склонились над расстеленной на столе картой. Где мы? Приходившие к нам землепроходцы более или менее научили деда в картах разбираться, только вот раньше он видел более крупного масштаба и определенной местности, а не мировую. Тем более это на английском языке с многочисленными добавлениями на немецком. В этот раз я не стал залипать на небольшие несоответствия. Нашелся ответ по этому поводу в памяти Георгия Ковача. Была у их фантастов теория о множественности параллельных миров, где вроде бы все то же самое. Исторические процессы, география Земли, но с небольшими отличиями. Вот я и попал в мир с такими отличиями, подтвердил на практике все те теории. Вот Владивосток, указал я деду точку на карте и тут же провел пальцем вверх по реке. Вот тут примерно находится Раздольная и Никольская. анга быстро сориентировался тот и уже сам что-то невнятно шепча себе под нос, принялся пальцем по карте водить, за чем с огромным интересом наблюдали мои сестры. Раньше их никогда не подпускали даже глазком глянуть, что там дед с пришлыми дядьками, склонившись над столом, внимательно рассматривают и обсуждают. А тут перед ними открылся весь мир, как будто с высоты птичьего полета на землю смотришь. Я даже усмехнулся, когда увидел, с каким выражением маршрутка за всем этим наблюдает. Чуть подрастет, надо будет ее картографии научить. Представляю, какой восторг ее накроет, когда она сама более качественные карты создавать начнет. «Ага», — снова гакнул дед, когда во всем разобрался. «Это, значит, Хабаровка». Нашел он нужную отметку на карте. «Это Амур...» «Ага, где-то здесь, значит...» Дрогнул у него голос. Бабушка тоже расчувствовалась, неотрывно следя за дедовым пальцем, промокнув раз повлажневшие глаза. Хоть и не отмечено то поселение, но дед примерно нашел прошлое место нашего обитания, где мы с сестрами родились. Вот Байкал, указал я на озеро, поняв, что он ищет. В этот раз дед промолчал, быстро переместив палец, куда я указал, да так и замер на миг, после чего торопливо смахнул слезы с глаз. Тоже расчувствовался, пусть так глядя на карту, но как будто дома побывал. Во всяком случае, мысленно точно туда вернулся на краткий миг. Бабушка в очередной раз вытерел платком глаза, молча встала и принесла кувшин с вином и кружки. Много кружек. От этого зрелища я сам чуть рот не открыл. Но она и вправду даже мне с братьями вина налила, к огромному восторгу последних, пусть и по капельке нам досталось. «Помянем всю нашу жизнь, прошлую», — пояснила она удивленно на нее вытаращившемуся деду. Чуть подумав, он возражать не стал. «Давайте, помянем», — перечислил он всех наших родичей, которых они потеряли в дороге от Байкала до Никольского. И уже здесь. Не забыли про родных моих, приемных братьев и сестер. Шенли продолжил уже своих родичей называть, когда дед замолчал и вопросительно на него посмотрел. — Пусть это будут последние наши потери, — тяжело вздохнув, произнесла бабушка. — Земля им пухом. Помним. Любим. Выпил вино. Никто не торопился начинать беседу, мысленно вспоминая своих родных. И даже я, пусть отца и мать из прошлого мира практически не помню, только силуэты в памяти остались, но уже до такой степени сроднился с телом Егороовича, что его родителей как своих всем сердцем принял, объединив всех в одних лицах. Тем более местных я прекрасно помнил. Помнил и любил. Как и Дарья, он носом шмыгает, глядя на старшую сестру и Маша, крепко прижал к себе свою весенью, надумала ее поддержать в одном мокром деле. — Так, хватит сырость разводить! — с громким стуком поставил на стол кружку дед. «Давай, Егор, показывай, куда ты там нам переселяться предлагаешь». Отставив свою кружку в сторону, я не стал тянуть кота за хвост, принялся рассказывать то, что еще даже с братьями не обсуждал. «Зафрахтованный немцами корабль переправит нас в Сан-Франциско», повел я пальцем от нашего побережья к американскому берегу. «Вот он на карте». «За моря и океаны, значит, переселяться думаешь?» Внимательно меня слушая, задумчиво спросил дед. «Да, чем дальше будем от всех этих аристократических господ, тем нам лучше. Именно поэтому в Америке мы не задержимся, там таких тоже хватает. Так что оттуда, наня уже другой корабль, я предлагаю нам переселиться в Новую Зеландию». «Вот она, на карте», — указал я на Новозеландские острова. «Удаленнее от цивилизации места не найдешь, плюс климат там хороший, земля плодородная». «Что там есть дикари воинственные, я пока не стал говорить, думаю, мы найдем с ними общий язык. Хочу у них выкупить какую-нибудь долину и там осесть, благо я знаю, что им предложить» так как именно сейчас там, если все идет так же, как было у мереяковача, майори пытаются отстоять свою независимость от англичан. Вот я и собираюсь подбросить дровишек в этот костер. Да, не просто подбросить дровишек и со стороны за всем этим наблюдать, а самому активно поучаствовать в той борьбе. колониальных войск там немного, Если Маори обучить, то умеючи мы таких дел там наворотим, что... Ух! Но и самое главное, нам есть за что впрягаться, так как те острова богаты залежами нефрита. Уже от одной этой мысли меня у дрожь бросает. Так еще, я думаю, там и магический фон повышен, что нам, как одаренным, тоже на пользу пойдет. «Хэм...» — прервал дед мой мысленный мечтательный полет. «Столько нефрита и весь мой...» «К черту на кулички ты надумал забраться!» «Братья мои пока молчали, знали, с ними я потом все подробно обсужу и расскажу свои задумки. Сейчас очередь деда меня пытать, от его решения все зависит». Именно поэтому и бабушка пока молча сидела, она свои вопросы еще задаст. Но ну, а сестры просто рады, что их не погнали при столь серьезном разговоре, поэтому нахохлившимися, затающимися мышатами и сидят на лавках, только восторженными глазками на нас зырк-зырк, да на карту смотрят, будто понимают, что там и как. Так же себя вели и китайцы. Своё мнение они пока не решались высказывать. «Почему сразу не хочешь на немецком корабле в ту Зеландию плыть? Зачем нам та Франциска?» «Прежде чем туда плыть, нам надо хорошо подготовиться, закупить всякого разного для жизни нужного, чтобы по прибытии на новое место жительства не превозмогать, а сразу крепко там обустраиваться». «Хм...» Услышал про планируемые закупки, дед так гладил бороду, зыркнул на меня, но про деньги спрашивать не стал. Понял, что не просто так я это сказал. «Егор...» Вот уже не ожидал, но первым не выдержал Петр. «А почему ты именно на эти острова хочешь переселяться? Они же маленькие». Вот же рядом остров крупнее. Почему не туда? Вот такие дела, мама. Набрав земли с могилки, завернув ее в платок и убрав комод, я сидел рядом с невысоким холмиком и рассказывал похороненное здесь Сюлисеовичу из древнего рода Джигу, последние новости. Своим вопросом, сам того не зная, Петр обрушил все мои планы, зато заставил задуматься, вспомнить то, что вполне возможно будет в будущем этого мира происходить, и вынудил составить новые, более амбициозные планы. Мы переселяемся в Австралию. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.